Глава 13 Комнатушка в Сиенде. Карету нещадно качала на кожаных рессорах, но Элэйн старалась сидеть прямо и не обращать внимания на кислую физиономию найнив, расположившейся напротив. Хотя в окошке и залетала пыль, занавески были отдернуты, легкий ветерок немного облегчал после полуденную жару. Поросшие лесами невысокие холмы плавно проплывали мимо, Порой среди них попадались небольшие заплаты возделанной земли с фермерскими домиками. Вершину холма в нескольких милях от дороги венчала усадьба какого-то лорда, возведенная в обычном для амадиции стиле. Внушительный фундамент, футов 50 высотой, сложенный из камня, а на нем вычурное деревянное строение с резными балкончиками и красной черепичной крышей. Некогда Монор наверняка был целиком каменным, Но уже не один десяток лет лордам в Вамодице незачем обзаводиться крепостями, и королевский законный не требовал строить только из дерева. Против короля ни один мятежный лорд в своих владениях долго не продержится. Разумеется, дети света не подпадали под этот закон, они вообще не подчинялись множеству амадицейских законов. Элейн многое узнала, пришлось о чужестранных законах и обычаях и теперь ей было известно побольше, чем в детстве. Холмы подальше тоже были проплешенных расчищенных под посевы полей, коричневые заплаты на зеленом ковре. Трудившиеся там люди казались деловитыми муравьями. Все вокруг будто высохло на корню. Одна молния, и пожар мигом охватит несколько лиг Но молния означала бы ливень, а редкие тонкие облака в высоком небе не предвещали дождя. У Элейн мелькнула праздная мысль. А сумела бы она вызвать дождь? Девушка уже многому научилась, в том числе и погодой управлять. Однако добиться дождя очень трудно, ведь из ничего ничего не получится. А из тех облачков воды и на ведро-то не выжмешь. Миледи скучает? Ядовито осведомилась Найниф. Судя по тому, как Миледи взирает на поля, задрав свой благородный носик, Миледи должно быть... «Желает ехать побыстрее!» Потянувшись за спину, она толчком открыла заслонку и крикнула. «Погоняй, Том! И не спорь! И ты тоже прикуси язык, Джуэлин, ловец воров! Я же сказала, побыстрей!» Деревянная заслонка с грохотом захлопнулась. Но и Лейн услыхала громкое ворчание Тома. Скорее всего, он ругался. На ним весь день то и дело рявкало на мужчин. Можно сказать, лайла точно цепной пес. Секунду спустя щелкнул кнут, и карета рванулась вперед, подскакивая на ухабах и качаясь из стороны в сторону. Женщин подбрасывал на сиденьях обитых золотистым шелком. Когда Том купил экипаж, пыль с шелковых сидений тщательно смахнули, но обивка их давным-давно слежалась, и назвать ее мягкой было бы затруднительно. Хотя найнив безжалостно трясло, Она, судя по упрямо сжатым челюстям, ни за что не попросит Тома ехать помедленней, сразу после того, как приказала гнать лошадей. — Пожалуйста, найнив промолвила Элейн. Я... та перебила ее. — Миледи неудобно? — Я знаю, Миледи привыкла к комфорту. Это что-то такое, о чем бедная горничная даже и не ведает. Но ведь, несомненно, Миледи желает засветло добраться до следующего городка чтобы горничная подала Миледи ужин и постелила для Миледи постель. При очередном толчке зубы у Найнив щелкнули, едва не отхватив язык, и она сердито сверкнула глазами на Элейн, будто в том была ее вина. Элейн тяжело вздохнула. Верно, в мордецине Найнив смотрела в корень. Леди никогда не отправится в путь безгорничной. А у двух леди, скорее всего, будут две служанки. Если не нарядить в платье Тома или Джуэлина, то служанкой должна стать одна из них. Да. Найниф сама поняла, что Элэйн куда лучше знает, как ведут себя леди. Девушка подвела Найниф к этой мысли мягко, без нажима. А обычно та, услышав здравые предположения, вполне постигала их смысл. Обычно. Но было то в мастерской госпожи Макуры, после того, как они досато напоили белошвеек их собственной бурдой. Покинув мордецин, они гнали во весь опор, и к полуночи добрались до какой-то деревеньки с захолустной корчмой. Там они подняли с постели хозяина и сняли две тесные комнатенки с узкими кроватями. И вчера, встав еще затемно, путники вновь отправились в путь и обогнули Амадор, дав крюк в несколько миль. На первый взгляд, ни одному из четверых ничего нельзя было вменить в вину. Но всем очень не хотелось проезжать через огромный город, где полным-полно белоплачников. В Амадоре же находилась и цитадель света. Элэйн не расслышала, что в Амадоре, мол, король хоть и царствует, да вот правит там Пейдрон Найл. Неприятности начались прошлым вечером. Милик в двадцати от столицы в местечко Беллон, стоящем на берегу Иллистого ручья с озвученным и величественным названием река Гиян. Гостиница «Беллонский Брод» оказалась побольше предыдущей, и хозяйка ее, госпожа Альфара, предложила миледи Морелин отдельную столовую, от чего Элэйн так и не удалось вежливо отказаться. Госпожа Альфара была убеждена, что одной лишь на Ане, горничной миледи Морелин, известно, как должно ухаживать за ней, ведь леди всегда требуют к себе особого внимания, заявила хозяйка, и это вполне понятно. К тому же ее девушки просто не привыкли к таким гостям, как благородные леди. Несомненно, Нане в точности известно, как леди Мэрлин угодно стелить постель, как для нее приготовить ванну после утомительного дня, проведенного в дороге. Судя по всему, список того, что обязана делать Нана для своей госпожи, был просто бесконечен. Элэйн не была уверена, действительно ли таковы требования о медицейской знати, или госпожа Альфара решила всю работу переложить на плечи служанки чужестранки. Элэйн попыталась бы освободить Найниф от излишних тягот, но та, совсем как хозяйка гостиницы, рассыпалась в «как вам будет угодно», и «миледи требует особое отношения. Если бы Элэйн начала настаивать на своем, это выглядело бы глупо или по меньшей мере странно, а путники вовсе не хотели привлекать к себе излишнего внимания. Пока путники были в Беллоне, на людях Найниф вела себя как образцовая горничная при леди. Наедине все разительно менялось. Илэйн оставалось только желать, чтобы Найниф вновь стала прежней, а не превращалась в жуткую служанку, будто порожденную запустением. Извинения илэйн немедленно наталкивались на слова «Миледи очень добра», а то и попросту игнорировались. «Больше я не стану извиняться», — раз в пятидесятый сказала себе девушка. «Не стану, если только не будет моей вины». «Найнив, я тут вот о чем думаю». Вцепившись в ременную петлю, девушка чувствовала себя совсем как мячик в детской игре, которую в Андоре называли «подшибалочкой». В ней раскрашенный деревянный шарик подбивали специальной лопаточкой, чтобы он не упал на землю, и так, кто больше набьет». Тем не менее, Элэйн не собиралась просить замедлить карету. Она выдержит столько же, сколько и Найниф. А та ведь такая упрямая. Я хочу добраться до Тарвалона и выяснить, что происходит, но... Ах, Миледи думает. Должно быть, от этаких усилий у нее головка разболелась. Я обязательно приготовлю для Миледи превосходный чай из корня овечьих язычков и красных маргариток. Как только... Помолчи-ка, на нам. Негромко, но твердо промолвила Элэйн, подражая тону своей матери. Никогда так, похоже, у нее не получалось. У Найниф отвалилась челюсть. «Если косу себе выдерешь, то поедешь на крышу вместе с багажом». Найниф издала сдавленный звук, силе что-то сказать. Но ей явно ничего не приходило в голову. Что ж, вполне удовлетворительно. «Порой ты, видимо, считаешь, что я по-прежнему ребенок, но это ты ведешь себя как ребенок. Я не просила тебя мне спинку потереть, но чтобы тебя остановить, с тобой пришлось бы бороться. Помнишь, я предложила и тебе спинку потереть в благодарность? И спать на раскладушке я была готова. Сама предложила. Но ты улеглась на нее и не пожелала вставать. Хватит дуться. Если хочешь, в следующей гостинице горничной буду я. Наверняка тогда все оберется сущим бедствием. Найниф наорет прилюдно на Тома, или кому-нибудь уши надерет. Но Элэйн готова была предложить все, что угодно, лишь бы добиться мира. Хоть сейчас давай остановимся и переоденемся за деревьями. «Мы одежду под тебя подбирали», — чуть погодя пробурчала Найниф. Вновь откинув заслонку, она крикнула. «Помедленней! Вы что, убить нас хотите? Ох уж эти глупые мужчины!» Пока карета сбавляла ход до более приемлемой скорости, скозил, ничего не было слышно. Но Элэйн об заклад бы побилась, что мужчины разговаривают между собой. Как сумела, без зеркала она пригладила волосы. Девушка до сих пор не могла спокойно смотреть в зеркале на эти блестящие черные локоны. Зеленое шелковое платье надо как следует очистить от пыли. «Так что ты там обдумывала, Элэйн?» — спросила Найниф, на щеках которой жарко горели красные пятна. По крайней мере, правоту Элэйна она уразумела, и одно то, что она отказалась от своих претензий, вполне можно считать извинением. Большего от найнив вряд ли дождешься. Мы несемся обратно в Тарвалон, но есть ли у нас хоть малейшее представление, что нас ожидает в башне? Если Амерлин и вправду отдала такие распоряжения? Вообще-то я этому не верю и ничего не пойму, но пока не выясню до конца, я в башню ни ногой лишь болван суёт руку в дупло, не проверяя, что там. Мудрая женщина этой линии заметила Найнив: "Если я увижу ещё одну веточку с жёлтыми цветочками, повешенную вверх тормашками, то мы, может, и узнаем побольше. А до тех пор лучше действовать так, будто власть в башне захватили чёрные аия". Госпожа Макура уже наверняка отослала голубик на Ренвин с описанием этой кареты и взятых нами платьев и, скорее всего, внешности Джуэлен Тома. Ничего не поделаешь. Этого не случилось бы, если бы мы не тащились через весь Тарабон. Надо было морем уйти. Элэйн тихонько охнула от обвиняющего Тона на эниф. И у той достала совести опять зардеться. Ладно, что сделано, то сделано. Марэйн знает, Суан Санчей. Наверное, если Эгвейн спросит у нее, то... Внезапно карета резко остановилась. Элэйн швырнула на Найниф. Лошади шарахнулись, заржали. Элэйн лихорадочно сползала с Найниф. Та помогала ей, отталкивая от себя. Элэйн высунула голову в окошко, обнимая Саидар. И тут же с облегчением отпустила его. Им повстречалось нечто такое, с чем ей уже доводилось сталкиваться. Бродячие зверинцы не раз проезжали через Кеймлин. На обочине дороги, на большой поляне среди дневных теней, разбил свою стоянку зверинец на колесах. В клетке, занимавшей целый фургон, сонно возлежал грабанный лев с черной гривой. В другой нервно расхаживали две его подруги. Третья клетка была пуста. Перед ней, повинуясь жестом женщины укротительницы балансировали на больших красных мечах два черных медведя с белыми мордами. В соседней клетке находился зверь, похожий на крупного мохнатого кабана, Только рыло у него было сильно вытянуто и заострено, и лапы оканчивались когтями. Родом он был из Аюльской пустыни, это Элайн знала, и назывался этот зверь Копар. В других клетках сидели еще животные и яркие разноцветные птицы, но в отличие от всех прочих зверинцев, в этом зрителей развлекали еще и люди. Двое мужчин жонглировали обвитыми ленточками-обручами. Четверо акробатов тренировались. Встав друг друга на плечи, они образовали высокую колонну. Вокруг еще одной женщины ходили на задних лапах и делали задние сальто с дюжину собак, а она угощала их за это каким-то лакомством. Поодаль еще несколько мужчин устанавливали высокие шесты. Зачем они нужны, Элэйн представления не имела. Однако ничто из увиденного не заставило бы лошадей встать на дымы, стремясь порвать упряжь и испуганно выкатывать глаза чтобы Том не делал с вожжами, животные никак не успокаивались. Запах львов Элэйны сама учуяла, но лошади дико косились на трех огромных серых зверей с морщинистой шкурой. Двое из них были ростом с карету, с большущими ушами и громадными изогнутыми бивнями по бокам длинного, свисавшего до земли носа. У третьего, чуть пониже лошади, но явно потяжелее, бивней не было. Элэйн предположила, что это детеныш, Женщина с бледно-желтыми волосами почесывала у малыша за ухом тяжелым крючковатым стрекалом. И таких животных Элэйн доводилось видеть, и она надеялась никогда их больше не встречать. От лагеря размашистым шагом подошел высокий темноволосый мужчина. Он, подумать только, в такую жару носил алый плащ, которым и взмахнул, отвешивая элегантный поклон. Мужчин был привлекателен, с мускулистыми ногами, И о том, и о другом он явно знал. «Простите меня, миледи, если ваших лошадей напугали гигантские на лошади Выпрямившись, он подозвал двух своих людей и велел помочь утихомирить лошадей. Потом немного помолчал, глядя на девушку, и вполголоса промолвил. «Не волнуйся, душа моя!» Говорил он достаточно громко. Вне всяких сомнений эти слова и должна была услышать Элейн. «Я...» «Валан Люка, миледи! Хозяин необычайнейшего цирка! Одно ваше присутствие переполняет меня радостью!» Он опять отвесил поклон, еще более утонченный, чем первый. Илэйн переглянулась с Эниф, заметив на лице той, такую же довольную улыбку, которая была на губах и у нее самой. Крайне самовлюбленный тип этот валан Люка. Но обращаться с животными его люди, по-видимому, умели». Лошадей они успокоили, и те, хоть и фыркали, и нервно переступали на месте, глаза больше не выкатывали. Как и лошади, Том с Джуэлином тоже не сводили глаз с чудных животных. — Кабана-лошади, мастер Люка? — сказала Эйлэйн. — Откуда они? — Гигантские кабана-лошади, миледи! — был у того наготове ответ. — Из-за легендарной шары, куда я лично возглавлял поход! «О, эти неизведанные глухие края, где обитают необычайные народы с пристранными традициями и чудным укладом жизни! А какие там пленительные виды! Необыкновенные места! О, я расскажу вам об этих чарующих воображениях картинах! Гигантский народ, в два раза выше Агир!» Он картинно развел руки, будто демонстрируя рост чужестранцев. «Безголовые существа!» Птицы такие огромные, что взрослого бычка унесут. Змеи, способные человека заглотить. Города из чистого золота. Соблаговолите спуститься, миледи, и позвольте мне усладить рассказом ваш слух. Элэн не сомневалась, что Люка сам очарован своими невероятными россказнями. Но очень сомневалась, что эти животные родом из шары. С одной стороны, даже морской народ не видел шару. Лишь обнесенные стенами порты, куда их судам дозволялось заплывать, те же, кто заходил за стены, исчезали навсегда. а ильцы знали и того менее. С другой стороны, они с Найниф встречали чудовищ вроде этих в фалме во время шанчанского вторжения. Шанчане использовали таких животных и на тяжелых работах, и в сражении. — Пожалуй, нет, мастер Люка, — заявила Элэйн. «Тогда позвольте устроить для вас представление», — быстро предложил тот. «Как вы видите, мы не заурядный странствующий зверинец, а нечто совершенно новое. Частные представления, акробаты, жонглеры, дрессированные звери, самый сильный человек в мире, даже фейерверки имеются. В нашей труппе есть иллюминатор. Мы направляемся в Гейлдан, а где будем завтра...» Известно лишь ветру. Но за небольшое вознаграждение... — Моя госпожа сказала нет, — перебила его Найниф. — У нее найдется, куда деньги потратить. И всяко получше, чем на зверей глазеть. На самом-то деле это она скряжничала наложив лапу на все деньги. Даже на самое необходимое Найниф отсчитывала монеты, скрипя сердце. Похоже, она полагала, что... Все маломальски стоящее нужно непременно отвести в ее двуречье. — А почему вы хотите попасть в Гейлдан, мастер Люка? — спросила Элэйн. Найниф обошлась с ним излишне грубо, ей остается лишь загладить возникшие шероховатости. — Я слышал там какие-то волнения. Вроде бы армия не под силу справиться с человеком, которого зовут Пророком, и который возвещает о возрожденном драконе. Неужели вам хочется угодить в самую гущу беспорядков? — Все крайне преувеличено, миледи, крайне преувеличено. Там, где собирается толпа, людям подавай развлечения. А там, где люди желают развлекаться, мое представление всегда имеет успех. Люка помялся, шагнув ближе к карете. Смущение промелькнуло на его лице, когда он заглянул в глаза Элэйн. — Миледи! — «По правде говоря, я вам буду очень обязан, если вы разрешите выступить для вас. Видите ли, дело в том, что в городке дальше по дороге у нас были неприятности из-за кабана лошадей. Просто несчастный случай, уверяю вас», — поспешно добавил он. «Они ласковые создания, совсем не опасные, но мне не разрешили устроить Сиенде представление. А кое-кто и горожанам не позволяет прийти на него сюда». В общем, чтобы возместить ущерб и выплатить штрафы, мне пришлось отдать все деньги. Люка поморщился. Почти все ушло на штрафы. Если бы вы соблаговолели развлечься, и я бы показал вам наше представление. Совсем недорого, уверяю вас. Тогда бы я назвал вас покровительницей моего предприятия. И куда бы мы ни пошли, по всему миру прославляли бы вашу щедрость и великодушие, миледи. Мэрлин. — сказала девушка. — Леди Мэрлин из дома Самарет. С новым цветом волос Элэйн вполне сойдет за Каириенку. Времени любоваться предлагаемым зрелищем у нее не было, поэтому она доставит себе такое удовольствие как-нибудь в другой раз. Так Элэйн и сказала хозяину зверинца, при этом добавив. — Но если у вас нет денег, я помогу вам немного. — На, на. Дай ему что-нибудь на дорогу до Гейлдана. Менее всего ей нужно было, чтобы ее прославляли. Но помочь бедствующим — ее долг, от которого, имея средства, она не может уклониться, даже очутившись в чужих краях. Ворча, найнив порылась в своей поясной сумке, выудила кошель. Высунувшись из кареты, она что-то вложила в руку Люка и сжала его ладонь в горсть. Тот оторопело смотрел на нее, а она заявила — Будь у тебя достойная работа, тебе незачем было бы попрошайничать. Вперед, Том! Щелкнул Тома в кнут. И Элейн откинулась на спинку сиденья Ни к чему быть грубой, — сказала она, — или такой резкой. Что ты ему дала? — Серебряный пени холодно ответила Найниф, пряча кошелек обратно в сумку. И это больше, чем он заслуживает. — Найниф, — простонала Элейн. Наверное, этот человек думает, будто мы над ним насмехаемся. На Нив презрительно фыркнула. С такими плечами денек хорошенько поработает, не развалится. Ничего с ним не случится. Элэйн, хоть и не согласная с этим, молчала. Не все так просто. Конечно, работа ему не повредит. Весь вопрос, найдется ли она для него. Не думаю, чтобы мастер Люка согласился на такую работу, которая заставит его скинуть эту пелерину. Однако, если Элэйн подняла бы этот вопрос, спора с Найниф не избежать. Ведь когда Элэйн мягко указывала на то, чего Найниф не знала, та готова была обвинить девушку в высокомерии или пристрастии к нотациям. К тому же, Валан Люка вряд ли заслуживает, чтобы из-за него разгорелась еще одна ссора. Ведь девушки совсем недавно помирились после последней размолвки. Тени уже удлинились, когда карета наконец въехала в Сиенду внушительных размеров деревню с каменными домами под соломенными крышами с двумя гостиницами. Первая, королевский пекинер, зияла брешью на месте парадной двери. Толпа зевак наблюдала за работой каменщиков, восстанавливающих стену. Вероятно, кабана-лошади мастера Люка не понравилась вывеска, которая сейчас была прислонена рядом с проломом. На сорванной скреплении вывески Был нарисован несшийся во весь опор конник с опущенной в атаке пикой. Как ни странно, белоплачников на многолюдных немощенных улицах оказалось даже больше, чем в Мордецине. Много больше. Да и других солдат хватало. В кольчугах и стальных конических шлемах. На их синих плащах красовались звезда и чертополоха Модиции. Должно быть, где-то неподалеку стояли их гарнизоны. Судя по всему, особой любви к белоплащникам королевские солдаты не питали, а те отвечали им взаимностью. Вдобавок и те и другие ходили так, будто солдат, носящих иные цвета, для них не существовало. Подчас вояки обменивались такими вызывающими взглядами, что казалось, вот-вот блеснут обнаженные мечи. У некоторых из в белые плащи солдат, Эмблема солнечной вспышки была наложена на кроваво-красный пастерский крючковатый посох херлыгу. «Рука света» — так они именовались. «Рука», которая выискивает истину. Но все прочие называли их «вопрошающими», а то и презрительно — допросниками. От них держались в стороне даже другие белоплачники. По большому счету их тут было столько, что Уилэйн засосала под ложечкой но светлого времени оставался всего час, и то учитывая, что летом солнце заходит позже. Даже если ехать до полуночи, нет гарантии, что встретится другая гостиница. К тому же столь позднее отправление в путь может привлечь внимание. Кроме того, есть причина сегодня остановиться на ночлег пораньше. Элэйн переглянулась с найнив и чуть погодя так кивнула. Надо остановиться. Когда карета остановилась перед... Светом истины Джуэлин спрыгнул на земь и распахнул дверцу. Найниф с почтительным выражением лица ждала, пока тот, подав руку, помогал Элэйн спуститься. Правда, Найниф успела улыбнуться. Хорошо уже то, что она опять не впала в угрюмость. Кожаная сума, которую она повесила на плечо, казалась несколько несообразной, но, как надеялась Элэйн, не слишком неуместной. Теперь, когда Найниф вновь обзавелась запасом всяких целебных трав и мазей, она и на минуту не хотела выпускать свое богатство из виду. При первом взгляде на вывеску «Многолучевое золотое солнце» вроде той эмблемы, что красуется на одежде у белоплачников, Элэйн пожалела, что кабана-лошадь не разнесла вместо той гостиницы эту. По крайней мере, позади этой эмблемы не багровела пастерская ярлыга. Около половины посетителей в общем зале щеголяла снежно-белыми плащами. На столах перед ними стояли боевые шлемы. Девушка глубоко вздохнула и собралась силами, чтобы не развернуться и не убежать. Если позабыть о солдатах, гостиница ей приглянулась. Высокие потолки из гладких балок, темные отполированные панели, большие неразожженные камины, украшенные свеже срезанными зелеными веточками, из кухонь, плыли вкусные запахи. Приветливые девушки-прислужницы в белых фарточках сновали между столами с подносами, на которых стояли тарелки с едой, вино и эль. Появление леди в такой близи от столицы не вызвало особой суматохи, или дело было в соседстве городка с тем поместьем на холме. Несколько человек взглянули на Элейн, куда более заинтересованно рассматривали горничную и хотя Найниф, поймав на себе любопытствующие взоры, немедленно нахмурилась, приняв строгий, неприступный вид. И все скоро отвернулись к своему вину. Похоже, Найниф считает злодеем всякого взглянувшего на нее мужчину, даже если тот ничего не говорит и смотрит на нее вовсе не с вожделением. Однако Элейн терялась в догадках, почему же тогда Найниф не носит менее облегающие платья. Ей пришлось изрядно потрудиться, чтобы простое серое платье сидело на подруге, как влитое. А когда дело дошло до тонкой работы и рукоделия, выяснилось, что в обращении с иголкой Нейниф безнадежна. Хозяйка гостиницы, госпожа Джарен, оказалась пухленькой особой, с длинными седыми кудряшками, теплой улыбкой и пытливыми глазами. Элэйн заподозрила, что та с десяти шагов способна углядеть обтрепавшийся подолк или похудевший кошель. Несомненно, смотр гостей прошли, поскольку хозяйка громко рассыпалась в приветствиях и поинтересовалась, держит ли леди путь в Амадор или направляется оттуда. «Оттуда», — слабым, но надменным тоном ответила Эйлейн. «Городские балы — одно удовольствие, и король Айлрон весьма милый и привлекателен, как о нем и говорили. Что, кстати, не всегда для королей справедливо». Однако мне надо вернуться в имение. Мне нужна комната. Для меня и Наны. И пристройте куда-нибудь моих лакея и кучера. Подумав о Найнифе раскладушке, она прибавила. И чтобы кроватей было две, Нана должна быть рядом со мной. А если она спит на раскладушке, то своим храпом мне уснуть не дает. Маска уважения предательски соскользнула с лица Найниф. К счастью, на долю секунды. Но это правда. Храпит Найниф – просто жуть. «Разумеется, миледи», – промолвила пухленькая хозяйка, – «для вас есть комната. Только вот вашим людям придется ночевать на конюшне, на сеновале. Сами видите, народу у меня многовато. Вчера труппа бродяг привела каких-то ужасных громадных зверей. Один чуть напрочь не порушил королевского пекинера. Бедняга Сим разом лишился половины постояльцев, а то и больше. Вот они ко мне и перекочевали». В улыбке госпожи Джорен было куда больше довольства, чем сострадания. Однако одна комнатка у меня найдется. Уверена, она подойдет. Если вы пришлете легкой закуски и воды, с дороги умыться, то, пожалуй, я пораньше отдохнуть лягу. В окна еще светило солнце, но девушка изящным движением прикрыла ладошкой ротик, будто сдерживая зевоту. «Конечно, миледи, как вам будет угодно. Сюда. По-видимому...» Госпожа Джарен считала, что ей положено развлекать гостью беседой, сопровождая ту на второй этаж. Она безостановочно трещала о том, какой нынче наплыв народу, и просто чудо какое-то, что у нее еще осталась комната. О тех бродягах с их зверьем, о том, как их гнали вон из городка и скатертью катертью дорога. Обо всех знатных особых, останавливавшихся за эти годы в ее заведении, однажды заезжал даже сам лорд-капитан-командор Детей Света. Да вот только позавчера проезжал охотник за рогом. Направлялся он в тир, где, как говорят, тирская твердыня, будто спелое яблоко, пало в лапы какого-то лже-дракона. И разве не ужасное злодеяние, что мужчины вообще способны на такое? Надеюсь, никогда его не отыщут. Седые кудряшки хозяйки сокрушенно закачались. рок Рог-валир? — сказала Элэйн. — А почему так? Ну, миледи, если его найдут, значит, близится последняя битва. Темный рвется на волю. Госпожа Джарен задрожала. Не спошли свет, дабы рог так никогда и не нашли. Тогда ведь и последней битвы не случится, правильно? Да, любопытная логика. На такой довод, похоже, ничем не ответишь. Спальня оказалась небольшой, если не сказать тесной. Две узкие кровати под полосатыми покрывалами по сторонам окна, выходящего в переулок, оштукатуренные стены, а на пятачке у двери еле можно разойтись. Между кроватями притулился столик с лампой и трутницей, на полу лежал малюсенький коврик в цветочек, а довершал обстановку умывальник с маленьким зеркалом над ним. Все было чистенько и отполировано до блеска. Хозяйка взбила подушки, одернула и разгладила покрывало, а затем сказала, что перины набиты лучшим, мягчайшим гусиным пухом, что слуги Миледи могут занести ее сундуки по задней лестнице, и что здесь очень уютно, а ночью, если Миледи откроет окошко и оставит в двери щелочку, будет очень приятный сквознячок. Можно подумать, и Лейн заснет, открыв дверь в коридор, где ходят все, кому не лень. Прежде чем Лейн удалось выпроведить госпожу Джорен, явились две девушки в передничках, Они принесли вместительную синий кувшин с горячей водой и большой лакированный поднос, накрытый белой тряпицей. Под салфеткой угадывались очертания кувшина с вином, двух кубков и еще чего-то. «По-моему, она думала, что мы вполне можем отправиться в королевского пикинера. Пусть там и дыра в стене», — сказала Элэйн, наконец, плотно затворив дверь. Оглядев комнату, девушка поморщилась. Для сундуков места совсем не оставалось» и я все равно не уверена, не стоит ли нам так поступить. «Я не храплю», — натянуто произнесла Найниф. «Конечно нет, но надо же было что-то сказать». Найниф громко прочистила горло, но сказала лишь. «Рада, что я очень устала, так и клонит в сон. Не считая корня вилочника, я у этой макуры не отыскала никаких известных мне трав, которые помогают уснуть» дом с Джуэлином в три приема занесли наверх окованные железом деревянные сундуки. При этом они все время ворчали, что пришлось тащить их по узкой задней лестнице. Как это все похоже на мужчин. Еще они бурчали, что им придется ночевать на конюшне, когда вносили первый сундук, петли которого были выкованы в форме листьев. На дне этого сундука хранились большая часть денег и драгоценностей, а также найденный тирангриал. Однако, войдя в комнату, мужчины переглянулись и примолкли. По крайней мере, по поводу ночлега. «Мы пойдем в общий зал. Может, разузнаем, чего?» Сказал Том, когда они втащили последний сундук. В комнате едва остался проход к умывальнику. «И, может, по городку пройдемся?» Добавил Джуэлин. «Когда на улицах одни на других так косятся, люди многое болтают». «Очень хорошо», — сказал Эйлэйн. Мужчинам явно хочется думать, будто они способны на нечто большее, чем просто таскать тяжести. Так, впрочем, получилось и в Танчика, и в Мордецине. Может, они еще и не раз пригодятся, но здесь вряд ли. И поосторожней, не связывайтесь с белоплачниками. Оба переглянулись, всем своим видом показывая, как им надоели подобные предостережения. Как бутылы не видела, какими синяками и кровавыми ссадинами доставались Тому и Джуэлену крохи информации. Но она простила обоих и улыбнулась Тому. — С нетерпением буду ждать, когда вы расскажете, что узнали. — Только утром, — твердо заявила Найниф. Она упрямо отводила взор в сторону, явно злилась на Элейн. Поэтому с тем же успехом могла бы ее и суровыми взглядами жечь. Если вы потревожите нас раньше и не из-за нападения троллоков, то лучше вам иметь причину поосновательней». Взгляд, которым обменялись Том с Джуэлином, был красноречивее всяких слов. Найниф даже брови вздернула. Однако, когда она с крайней неохотой отсчитала мужчинам несколько монет, они удалились, согласившись не беспокоить на женщин. «Если я даже поговорить с Томом не могу», — начала Элэйн, когда девушки остались одни. Но Найниф перебила ее. «Я не позволю им входить, когда я сплю в одной рубашке». Она принялась неловко расстегивать пуговицы на спине. Элэйн потянулась помочь, но Найниф сказала, «Сама справлюсь. Дай-ка мне кольцо». Фыркнув, Элэйн подняла подол, залезая в кармашек, который пришила с изнанки. «Если Найниф угодно капризничать, пожалуйста». Сама она не ответит, даже если Найниф вздумает устроить ей разнос. В кармашке лежали два кольца — Эллаин оставила на месте золотого великого змея, которого получила в день, когда стала принятой, и достала каменное кольцо. Кольцо в красных, голубых, коричневых пятнышках и полосках было слишком велико, чтобы надеть его на палец, и к тому же уплощено и перекручено. И без того необычное кольцо имело еще одну странность. У него был всего один край. Если провести пальцем по краю, Палица бежит кольцо изнутри и снаружи и вернется на то же место. Это был Терангриал. И он открывал доступ в тело даже тому, кто не обладал даром, имеющимся у Игвин и аильских ходящих по снам. Надо было лишь уснуть с этим кольцом, чтобы оно касалось кожи. В отличие от двух терангреалов, отобранных у черных Айя, с этим кольцом направлять не требовалось. Элэйн было известно, что воспользоваться этим кольцом мог даже мужчина. Облаченная в одну льняную рубашку, Найниф продела через теренгрял кожаный шнурок, на котором висели ее собственное кольцо великого змея и печатка Лана. Завязала узелок и повесила шнурок себе на шею. Затем она улеглась на кровать поверх покрывала. Тщательно уложив кольцо, чтобы оно касалось тела, Найниф опустила голову на подушку. «А не рано?» «Вдруг игвейных хранительниц там еще нет?» — спросила Элэйн. «Какой сейчас час в пустыне, я не знаю. Все равно пора, даже если она и не появится раньше. А это вряд ли. Хранительница мудрости держит Элэйн на коротком поводке. По большому счету, ей это только на пользу. Она такая упрямая и своевольная». Найниф открыла глаза и посмотрела на Элэйн. На нее! Будто эти слова и к ней относились. «Не забудь сказать, Игвейн, пусть передаст Ранду, что я о нем помню», — сказала Эйлэйн. «Она не позволит Найниф устроить скандал. Скажи ей, пусть скажет Ранду, что я его люблю. Его одного. Вот так». Вот она и сказала. Найниф в самой оскорбительной манере возвела очи горе. «Если тебе так хочется», — сухо отозвалась она, поуютнее устраиваясь на подушках. Когда дыхание Найниф стало размеренным и медленным, Элэйн придвинула к двери сундук и уселась на него. Ждать она всегда не любила. Стоило бы оставить Найниф тут, а самой спуститься в общий зал. Том, наверное, по-прежнему там и... И ничего. Для всех он кучер. Интересно, а не подумала ли Найниф и об этом, согласившись выступать в роли горничной? Вздохнув, девушка прислонилась к двери спиной. Как же ей ненавистно ожидания.